Глава двадцать седьмая. Теплый прием. Он сам отстегнул наручники, но подняться мне помогать не стал. Едва я оторвался от стула, как тут же сел обратно. Занемевшие до самых суставов ступни не чувствовались вообще. «Что? Помощь нужна!» – участливо поинтересовался бородатый. «Обойдусь!» – огрызнулся я и принялся расшнуровывать ботинки и стягивать промокшие носки. Ноги разве что не посинели от холода, и я начал их растирать. Мы никуда не спешим, спросил Денис. Меня спрашиваешь? Ты же сказал, что мы вдвоём вам поможем. Я ещё не знаю, что вы сделали с моим другом. А с такими ногами я его совсем никуда не могу идти. Так что да, мы не спешим. Сволочь ты, Денис. Я принялся растирать ноги ещё активнее. Скажи мне, как вы такие чудесные упустили второй автомобиль? «Где может находиться автомобиль, мы предполагаем. Не суть людей, которые в нем были. Вероятно, они оказались умнее, чем вы двое. Мы всего лишь оказались более честными. Это если верить твоему рассказу». Денис скептически посмотрел на мои ноги, а потом обратился к бородатому. «Сходи за одеждой». Тот помедлил секунду, словно хотел что-то сказать, но молча вышел. Ситуация совсем не в вашу пользу, хочу сказать. Добавил Денис, когда мы остались одни. Наша основная задача оставить всё как было, но сделать это и без того непросто. Вам лишь нужен козёл отпущения, те люди, на которых всё можно свалить. Именно, поэтому я считаю, что вы нам поможете, и мы не будем вам мешать. Вот только нельзя было решить это без окунания меня в таз. Это простая процедура, многих делает более сговорчивыми, а некоторых одно лишь упоминание о ней обошлись без иголок под ногтями и на том спасибо. Так, умник. Денис схватил меня за воротник мокрого пальто и придавил к спинке стула. То, что с тобой было решено договориться, не значит ещё, что ты можешь так со мной разговаривать. Жаль, я думал, что мы уже друзья. Не надо меня злить. Я не злюсь. Это нормальное явление защита от стресса. Всё-таки пригодились мне прочитанные книги. Одна из двух уж очень мне было любопытно имперская психология. Даже так, недоверчиво проговорил Денис, но хватку ослабил. Всё в порядке. Бородатый вернулся с одеждой и большим полотенцем. Да, в полном. Парень отпустил меня и отступил на шаг назад. обговаривали последние детали сотрудничества. Но мне показалось, вот именно, оборвал его Денис. Переодевайся. И они оба вышли. Я же, оставшись один, ещё некоторое время продолжал растирать ноги, согревая их, и одновременно с этим думал о том, как же нас так угораздило попасть мы действительно глупа. Стоило ожидать, что за автомобилем присматривают особенно после того, как я сам в разговоре с Павлом поднял тему слежения. Убедившись, что в ступнях появилась чувствительность, я быстро снял с себя всю одежду. В карманах было пусто. Они забрали и пистолет, и шершень, так что я без сожаления оставил скомканный костюм и пальто, натянул тёплый свитер, чёрные плотные джинсы и переобулся в кроссовки. После привычного мне стиля даже классические синие кроссы казались теперь излишне яркими. Я подтянул ремень, убедился, что одежда нигде не жмёт, и распахнул металлическую дверь. Вот и ты, за дверью меня встретил Павел, серьёзный, но целый и даже сухой. Почему ты мокрый? Там отличный бассейн, и я решил искупаться, ответил я. Он всегда такой, спросил Денис. Или это его защита от стресса? Защита, коротко ответил шпион, пребывая в лёгком шоке от происходящего. А что, тебе не предложили? поинтересовался я. Или ты оказался более сговорчив? Вот здесь поаккуратнее. Мы с ними на одной стороне. Я пытался убедить в этом ещё до того, как меня отправили купаться. Я прокашлялся. Ладно. Мои ноги уже чувствуют, и я не падаю. Может, у вас найдется что-нибудь поесть для полного счастья». Бородатый громко фыркнул, а потом так же громко шмыгнул носом. «Наверху наверняка что-то есть», — ответил Денис, слабо улыбнувшись, и повел нас к лестнице. Сводчатый кирпичный коридор подвала принадлежал какому-то старому зданию, в чем мы смогли убедиться, разместившись в комнате второго этажа. Судя по виду из окна, мы попали в исторический центр города. Через улицу чуть ниже я заметил обгоревшие остатки купеческого дома, который сжёг в августе и ухмыльнулся. Культурный след я всё же оставил. Щёлкнул электрочайник, а на небольшом покосившемся столике появились разномастные чашки и сух паёк. «Если это ваши стратегические запасы...» — начал я. «Господи, да заткнись ты уже и ешь!» Так. Денис подставил ещё один стул и сел на него, развернувшись к Павлу. Вы оба утверждаете, что можете найти того беглеца. Думаю, да, можем. Так думаете или можете? Можем, твёрдо ответил Павел. Это ваш коллега? Скорее, да. Странный ответ, Денис упёрся подбородком в кулак. То есть вы вместе работаете, но не совсем коллеги. Я бы не хотел вдаваться в подробности работы моей организации. Хм, пожалуй, это не слишком важно. Но вы знаете его поведение и то, как он действует. Я больше полагаюсь на технические средства, сухо ответил Павел, пока он уничтожал скудные припасы, заливаясь горячим чаем, чтобы согреться. Разумно, согласился Денис. Но нам его найти не удалось. Врёте, пробицкой выдержал короткую паузу. Вы его и не искали, просто следили за машинами, дожидались первого, кто попадется, чтобы с его помощью найти остальных. Нашли бы Эдуарда, мы были бы уже не нужны. После таких слов охотно верю, что мы с вами работаем в одной области». «Прекрасно, но вы у меня доверие не вызываете ровно по той же самой причине», отозвался Павел. «Какую свободу действий вы нам готовы предоставить?» практически полный, но наши люди будут неподалёку. Плюс стандартный мычок. Не хочу, чтобы в этот раз наша слежка оказалась для вас сюрпризом. Не думаю, что вам понадобится тревожная кнопка. Если вернёте оружие, то не понадобится. С нашим безопаснее. Специальные разрешения для вас готовы. Какой тёплый приём. Не удержался я. И эту игрушку тоже. Денис положил на стол шершень и толкнул его в мою сторону, но Трубицкой перехватил его, едва коснувшись пальцами грани. "С чего вдруг такое доверие?" спросил шпион. "Необходимость. Мы не можем позволить себе терять людей или светиться перед полицией в таких мероприятиях. У вас всё получится сделать незаметно. Мы поможем вы исполните." Вы ведь тоже заинтересованы в том, чтобы поймать того самого Эдуарда, я правильно вас понял? Да, абсолютно, ответил Павел и так же аккуратно придерживая шершень, бросил его себе в карман.